Глава восьмая. Внушение. Небесная канцелярия. Комната совещаний. «Нет ничего более вечного, чем временное. Давно ли я согласился стать главой администрации после ухода в небытие дурака Габриэля?» — Ладно тебе, побудь купидончиком, возглавь рай на пару деньков, пока голос не вернется из отпуска. Ну, возглавил. И что теперь? Архангел Варфоломей с тоской возвел глаза. На огромном панно скрещивались два крыла, официальная эмблема небесной канцелярии. Вздохнув, он вернул железный взгляд. Ангелы, ожидая планерки, шуршали перьями в комнате совещаний. О, как же он не догадался сразу. Коготок увяз всей птички пропасть. Попал в ловушку. Теперь приходится заниматься всем. Креативом, рекламой, рейтингом, выборами лидера небесной канцелярии. И зачем они нужны? Побеждает голос со стопроцентным одобрением праведников. Пытались что-то изменить. А толку... Получив от голоса карт-бланшные эксперименты, Варфоломей еле уломал пару святых выдвинуть кандидатуру на должность патриарха рая. Ничего не вышло. Народ в раю пустякот наплакал, однако не умеют консолидироваться. Царевич Дмитрий, тот самый убитый в угле часын Ивана Грозного... В 1591 году младший сын Ивана Грозного, девятилетний Дмитрий, погиб в Угличе. По одним данным во время припадка эпилепсии наткнулся на нож, по другим был убит по приказу претендента на престол Бориса Годунова, канонизирован как святой Дмитрий Углицкий в 1606 году. Царевич Дмитрий основал движение Марш святых. Разгневанные праведники, нещадно бичуя себя шелковыми веревками, вышли на митинг у пляжных вил-кандидатов. Недовольствуясь криками предать врагов анафеме, они закидали здание кокосами и гнилыми бананами. Убоявшись гнева коллег, сняли свои кандидатуры, и конец эксперименту. Жаль, под рукой нет ручья с пивом. Прилег бы на травку и упился бы в стельку до беспамятства. — Что там у нас на повестке дня? — кисло начал Варфоломей. В комнате послышался рабочий шелест крыльев и бумаг. — Собираемся поднять вопрос о блокбастере, прославляющем голос, — ответил статс-секретарь, сидящий по правое крыло. — Со времен страстей кудесника, снятых Мелом Гибсоном, на экране не было ничего благостного. А вот надо бы. Отличное шоу. Люди плакали на сеансах, глядя на мучения спасителя. Чем еще вызвать в их сердцах нежные чувства? Варфоломей посмотрел на серебряные часы. «Шесть утра. Время молитвы». «Да уж!» — откликнулся один из ангелов с заднего ряда. «Они плачут в основном, когда режут лук, либо при понижении зарплаты. А женщины еще на разборках с мужьями или жалуются на качество колготок». «Выжить из человечества слезу — не проблема», — заметил Варфоломей. «Но со страстями не все так гладко». Человек двадцать отдали голосу душу на сеансах от сердечных приступов. Помимо всего, Гибсон подложил нам огромную свинью скандалом с любовницей Ксюшей. «Парень орущий, я велю ниггером тебя трахнуть, шлюха!» Неслабо для режиссера благостного фильма. «Кэмерона тоже попрошу не предлагать. Вы голос знаете. Когда он увидит себя татуированным в синей кожи да с копьем посреди джунглей...» каждый из нас молнию в лоб получит и ни одну ангелы приуныли зачирав в блокнотах однако блокбастер действительно бы не помешал постучал по столу серебряной ручкой варфоломей реклама статьи в газетах рецензии критиков грандиозные кассовые сборы имя голоса многократно прогремит по всей планете А за плохие рецензии можно и саранчу на критиков насылать. Ну, или другие варианты из десяти казней египетских. — А почему чуть что саранча? — робко спросил ангел Илья, один из практикантов, входивших в Ярушелаеме в группу архангела Михаила. Под строгим наблюдением ангелы-стажеры редактировали Новый Завет. — Кого она может напугать? Это ж обычные кузнечки. Они посевы едят, а не людей. Куда эффективнее было наслать злобных пчел или мух цц Часы на руке Варфоломея пискнули, снова напомнив о молитве. «Мне самому такой метод кажется устаревшим», — согласился Архангел. «Но ретро сейчас в моде. Ты прикинь, если бы пророк Моисей, угрожая фараону карме небес, пригрозил наслать в качестве кары пчел? И что? Пчел никто не боится». У всех логика Винни-Пуха. Они полезны, они приносят мед. А вот в саранче, мой юный друг, имеется нечто зловещее». Ангелы вновь погрузились в содержимое блокнотов. «Может, Михалкова взять?» — предложил ангел Салафил. Его крылья трепетали, показывая работу мыслей. «Человек благочестивый, в церковь как на работу ходит». Голос нахваливает. «Пост, дер! Прям красавчик!» В комнате воцарилась мертвая тишина, и Салафил сообразил. Он ляпнул что-то не то. Соседи по столу гремя стульями отодвинулись. «Храни меня, голос всемогущий!» — от всей души изумился Варфоломей. «Да что с тобой такое? Не выспался? Или молитву мозг высушила?» Ты видел последний фильм, Никиты? Хе -хе. Волосы хочется на себе рвать с криком «За что?». Тебе известно, новым российским кино теперь в аду грешников мучают. Загоняют бедолаг в кинотеатр, поставят свежий фильм Суриковый «Человек с бульвара капуцинок» или «Чужую», или «Творение умельцев из деклаба. Так народ толпами рыдает, в ногах валяется, слезно умоляет. Лучше в котлах адских неделями варится, чем такое полтора часа смотреть. А может, Бекмамбетова? пискнул с заднего ряда Илия. Варфоломей всерьез задумался. Ангелы приободрились. А вот это, между прочим. — Неплохой вариант, — медленно сказал Архангел. Главное, что он снимает зрелищно и рекламы дофига пихает, а нам это нужно. Представьте, сидит э, сексуальная девушка в кафе, читает Библию и возбуждается, — радостно взвизгнул Лия. Не успев произнести эти слова, он прикусил язык и густо покраснел. Никто из ангелов, однако, не обернулся. Все уставились на Варфоломея. — Ну, небольшой румянец на щеках не помешает, это не грех, — благосклонно заметил архангел. — А что страшного? Секса в Библии хватает, и это надо активно использовать в рекламе. По крайней мере, заинтересуем молодежь. Ему на миг стало страшно. Я ли это, — подумал Варфоломей, — ведь сам же раньше был сторонником самых жестких правил в раю, а теперь уверен, что в рекламе все средства хороши, пытаюсь раскручивать голос через секс. Стоит заделаться начальством, как в корне меняется мировоззрение. Ну разве иначе реформируешь рай? А потом дома у девушки... «Ее мама готовит обед», — продолжил он, скрипя зубами, — «и говорит, я беру только овощи, — крупный план, — и масло фирмы, — благословение, не хочу попасть в ад, соблюдаю Великий пост». «О, и вот еще. Главные герои входят в книжный магазин». Ветхий Новый Завет на выкладке в зоне бестселлеров вокруг куча народу листает, восхищается и ахает. Собрание одобрительно зашелестело перьями. — Однако следует озаботиться и ролями отрицательных персонажей, — размышлял вслух Варфоломей. Они призваны оттенить положительных героев, кидая с экрана гнусные взгляды и демонстрируя неприятное хлебало. Надеюсь, у Бекмамбетова хватит связей, чтобы позвать Герри Олдмена или на худой конец Майкла Мэтсена. Там уж разберемся, кого они сыграют. Самые крутые блокбастеры у Голливуда получаются про катастрофы. Хороший вариант Садом и «Гаморра». И пролил он с неба огонь и серу. Мэдсон и Олдмен возглавят толпу, пожелавшую трахнуть тех двух ангелов. Проблемы Содома начались с того, что, согласно Библии, у одного человека остановились на постой два ангела. Они были так прекрасны, что все мужское население города Содома собралось вокруг дома и желало заняться с ними сексом. Последствия известны. Пусть стоят себе впереди и орут хором. Выведи своих гостей сюда, мы познаем их. Всемирный потоп? Ну, тоже классно, но там актерскому составу не развернуться. Из всех людей в живых остается только Ной и его семья на ковчеге. Остальные-то животные. Ну ладно, вывернемся. Олдман, скажем, сыграет сына Ноя общеизвестного хама, А вот Мэдсон пусть изобразит какого-нибудь злого бегемота. Сидя в трюме, тот проникается идеями ада, и пока ковчег несут бурные волны, строит черные замыслы. Ильи попытался зажать рот, но слова так и рвались из него. Он был очень любознательным Купидоном и всегда получал больше всех взысканий. — Ваш, светокрылье относительно хама! — пролепетал он. Мне всегда казалось, что с ним поступили несправедливо. Но и сам виноват. Упился он вином и спал ногим в саду. Разве это поведение для праведника? Как будто в Анталию на all Инклюзив приехал. Сын его, хам, увидел это и сказал своим братьям. И подошли они, и накрыли, и не видали они наготы отца своего. Хам пострадал ни за что. Страшное ли преступление видеть папу голым? Он в Германии с семьями в публичных банях моются и ничего... «Интересно. А ты откуда это знаешь?» — с подозрением спросил Варфоломей. Илья сразу заткнулся, кляня свою непосредственность. «Ай! Быть патриархом — исключительно сложная работа», — сказал Архангел. «Ты с голосом один раз пообщайся напрямую. А? Семь потов с тебя сойдет». Аной ковчег строил размером с космический корабль, да козлов леопардов туда запихивал. После эткой каторги и чистого спирта нальют залпом выпьешь. Наклюкался, уснул, сорвал гнев на сыне, с кем не бывает. Отвлекаясь от этой скорбной темы, я предлагаю на съемке блокбастера о голосе утвердить Тимура Бекмамбетова кто из вас хочет явиться к нему в вещем сне? По залу совещаний пронесся настоящий смерч из перьев, комната наполнилась шумом, ангелы заметно взволновались, хлопая крыльями. Появление во сне было весьма ответственным служебным заданием. В стародавние времена и ангелы, и даже сам голос, не ленились являться людям воочию, о чем сохранилось немало записей. Однако циничный 21 век делал восприятие вещей чересчур реальным. Если наш собеседник обнаружит в доме ангела, у него два варианта, куда звонить. Либо в полицию, либо в скорую помощь. Именно поэтому небесная канцелярия официально пересмотрела подход и общение заменили вещим сном. Но приснился кому-то ангел. И что? Это не повод вызывать санитаров. Согласно утвержденной практике, ангел должен нагрянуть трижды, тогда объект убедится, что появление не случайно. Большой плюс — сказанные во сне слова въедаются в подкорку головного мозга, действуя как гипноз. — Во имя голоса давайте я поеду, — поднял крыло Солофил. — Что надо внушить? Прореветь небесным рыком? Вались на колени, смертные силы небесные в своем могуществе повелевают тебе снять блокбастер? — Не очень-то подходит, — осадил его Варфоломей. Бекмамбетов же, извини меня, по отцу-матери разных национальностей. С одной стороны казах, а с другой еврей. И что ты ему скажешь? Яхве просил вам кое-что передать через пророка Мухаммеда? Где твое знание природы человеческой? Ах, все просто, как три динария. Врываешься в самый крепкий сон под утро, машешь крыльями. Мужик, я пришел сказать... Дарую тебе шанс прославиться Аки Кэмерон, Огрести Оскаров больше, чем у собаки Блох. Сними фильм о голосе. Будут тебе миллиард долларов и вилой слоновой кости. Только хохотать не рекомендую, А то вы театральные эффекты любите. Ой, кинопродюсер человек нервный. Если кого и ждет в гости, то чертей от шефа. Так что все благостно, в стихаре, Расып по плечам локоны, сиянием нимба, и луч со складной арфой. Тяжело арфу вещи сны таскать, скривил губы Солофил. Ужасно неудобный и громоздкий инструмент. Почему бы не заменить его гитарой? Варфоломей откровенно, даже в какой-то степени обидно, рассмеялся. Ангел с гитарой может явиться только к полу Маккартни. Тот оценит по достоинству, съязвил Архангел. В отношении же остальных кандидатур попрошу придерживаться классики. Салафил, ты ответственный за фильм. Велю начать внушение следующей ночью. ложь об итогах в конце недели. Часы на его руке громко, прямо-таки истерически запищали. С блокбастером решено, объявил Варфоломей и поднялся из-за стола. — Сокрыльники, срочно пройдемте на молитву. И так уже на полчаса опоздали. В дверях его догнал секретарь, тот самый, что сидел по правую руку. С подозрением, глянув в спину ангелом, он горячечно, еле слышно шепнул «Секретное донесение! Чудовищные события! Получили только что!» — Потом посмотрю. Архангел взял бумагу и, не глядя, сунул внутрь небесно-голубой папки. Некогда над режим соблюдать, заутренне обязательно, а если начальство на нее не ходит, то что подумают остальные праведники? Ты святого Илью знаешь, в момент телегу голосу накатает. Он забыл о донесении на целые сутки, а когда вспомнил, было поздно.